Худа дело, худа. Хедрик Кюмиль завтрас перепачканным сажей лицом маршировала по холу отеля. Её белые локоны развевались. Том и Хуга с поспельным на спине едва поспевали за ней, такой у неё был размашистый шаг. Гости, сидящие на мягких диванах у камина и читающие газеты, содрагнулись при виде охотников за привидениями и расплескали кофе себе на колени. Особенно резкое восклицание вызвало белая фигура Хуга. коек кто упал в обморок. Разумеется, самому Хугу это понравилось, а Хедвиг Кюмерзафт была безразлична. Она кипела от ярости, она пенилась от гнева и того и гляди могла лопнуть от злости. Не говоря ни слова, госпожа Кюмерзафт передала растерянному портье посыльного, который всё ещё слегка дрожал, и затем в сопровождении Тома и Хуга ворвалась в кабинет господина Важника. Директор стоял за своим письменным столом и кормил рыбок. Когда госпожа Кёмерзафт распахнула дверь, он от испуга уронил баночку с кормом в аквариум. Что? Что что такое? растерянно спросил он. "Идёмте со мной", потребовала госпожа Кёмерзафт и потянула его за галстук к двери. "Но, многоуважаемая госпожа Кёмерзафт", запротестовал директор Четн, пытаясь высвободиться. "Что вообще происходит? Вы устранили нашу маленькую проблему?" Нашу маленькую проблему. Кончик носа госпожи Кемерзав начал подрагивать. Я не знаю, вы просто всего лишь глупец или прожжённый лжец. В любом случае мне сейчас необходим свежий воздух, иначе я разорвусь на части. Она тянула директора, покрасневшего как рак от смущения, через обеденный зал, мимо обедающих гостей, на просторную веранду и потом вниз по ступеням к пляжу. Только здесь, на мягком песке, госпожа Кемерзав остановился и выпустил из глаз только зрок. Директор торопливо привёл себя в порядок и растерянно огляделся. На пляже было пусто, если не считать нескольких гуляющих вдали. Небо было серым, а морской ветер дул в лицо мелкой дождевой моросью. Даже Хуга находил такую погоду чудесной после жаровни на четвёртом этаже. Но господин Важник выглядел совершенно несчастным. "Я ничего не понимаю, дорогая моя", с обиженной миной он застёгивал свой костюм. Почему бы нам не вернуться в отель, и не съесть чего-нибудь? Здесь мы можем и просто деться. Я вам, не дорогая моя, заявила госпожа Кемельзафт, снимая ботинки. Сейчас мы прогуляемся по пляжу, и вы наконец расскажете мне обо всём, что здесь происходило в последние дни. А я немного подремлю, зевнул Хуга и скрылся в рюкзаке. Том тоже стянул ботинки и пошёл следом за Хедвиг Кемельзафт и директором. Его ступни всё ещё горели после огненного приключения, и прохладный песок действовал благотворно. Даже холодный осенний ветер лишь приятно освежал после жара на четвёртом этаже. Правда, том был бы непрочь что-нибудь съесть. Горячая вода, ругалась госпожа Кемерц, автопредразнивая слова директора. Испорченная система кондиционирования, из-за вашего бесстыдного преуменьшения нас чуть не пожарили наверху, как колбаски. И посыльного, который мы нашли в шкафу для белья, никто не хватился. Посыльного. Директор вытряхнул песок из своих ботинок. Ах, вы знаете, у нас их так много, если одного не досчитаемся, никто и не заметит. От этих слов госпожа Кёмель завд почти лишилась дара речи. Знаете, что нам следует с вами сделать? спросила она угрожающе спокойным тоном. Господин Важник нервно теребил усики. Я знаю, вмешался Том. Его следует втолкнуть в лифт и отправить на четвёртый этаж. Пусть посмотрит вблизи на свою маленькую проблему. Директор метнул злобный взгляд на Тома. Предложение лишённое всякого вкуса, проворчал он. Совершенно безвкусное. О, а я нахожу его совсем неплохим, сказал госпожа Кимэльзафт и попрошу Хуга. Мгновенный вас существует, если вы сейчас же мне не расскажете всё как есть. Агрозе, например. Том с удивлением прислушивался. Директор Важник побледнел до цвета привиденической груди Хуга. Откуда вы знаете? Почему вы об этом не рассказали? Ответила вопросом на вопрос госпожа Кюмельзафт и опустилась плетёное пляжное кресло с тентом. Ну, видите ли, Господин Важник откашлялся и посмотрел на свои ботинки, которые теперь не блестели по обыкновению начищенные, а были облеплены песком. Совсем не обязательно рассказывать о том, что у нас здесь э бывают такие сильные грозы. К сожалению, они случаются часто и э на некоторых постояльствах это действует крайне пугающе. Вы понимаете? Онцер-Канцофф мы рекламируем хороший местный климат, морской воздух целителен в любое время года, вы понимаете? Кроме того, директор провёл ладонью по лбу в смогшем от дождя. Откуда мне было знать, что гроза имеет для вас особый интерес? Он чихнул. Вот, видите, я уже простудился. Госпожа Кемер завцем мрачным лицом погружала басы и ноги в песок. Но «Ну хорошо, Означение грозы, возражение огненными духами вы, конечно, могли и не знать, а мне, она вздохнула. Мне следовало бы самой спросить об этом. Но из-за вашего безобидного рассказа мне даже в голову не пришло, что мы здесь будем иметь дело с такой чрезвычайной опасностью. Чрезвычайной? встревоженно повторил директор. Опасностью. Что вы имеете в виду? Томс глотнул и вспомнил огненного духа, который сдал их вниз по лестнице. Ваш грамот вот сработал в последнюю грозу, спросила госпожа Кёмельзафт. Не совсем, признался господин Важник. Не могли бы мы вернуться в помещение, прошу вас. И он снова чихнул. Боже мой, да вы способны вынести хоть немного морского воздуха? сердито спросила госпожа Кёмельзафт. Я терпеть не могу море. Перперматал директор с отвращением глядя на поверхность воды. Как понимать, что громоотвод не совсем сработал? спросил Том. Сейчас он работает или нет? Ведь все ваши красивые телефоны внезапно отключились, высказывала свою догадку госпожа Кёмельзафт. Не так ли, господин Важник? Директор удивлённо посмотрел на неё. А вы Откуда бы там знать? Значит, правда. Но ведь это катастрофа. Госпожа Кёмельзавт теребила свои белые локоны. В итоге нам придётся иметь дело с одним из пяти самых опасных привидений на земле. И с каким же снаряжением мы сюда явились? С детскими игрушками, просто с владенчическими погремушками. Единственное моё утешение в том, что против этого чудовища хоть так хоть этот Едва ли что поможет. Директор Важник посмотрел на неё с ужасом. Томс сглотнул. Ему вдруг стало не по себе. И тоже это за привидение, спросил он. Госпожа Кюмель Завц с глубоким вздохом поднялась из плетёного кресла. Это снемот. Без всяких сомнений. Ещё ни разу за всю мою карьеру я не сталкивалась с этим видом привидений. И видит Бог, я бы и на сей раз предпочла отказаться от встречи с ним. Как вы его назвали? переспросил побледневший директор. Том поднялся, и уставился на отель. Здание выглядело зловеще, как ему показалось. За копчёных окнах четвёртого этажа вспыхивали красные отсветы. "Снемот", прошептал Том. "О, нет!" Но что... То же это такое? воскликнул директор Важников в отчаянии. Скажите же наконец, том, объясни ему, попросила Хедвик Кюмельзафт и бросив прощальный взгляд на море, побрела назад к отелю. Остальные последовали за ней. Том не очень хорошо знал, что такое снемот, а ведь он основательно простудировал все тома словаря привидений у Хедвик Кюмельзафт. Снемот упоминался лишь В 23-м томе в разделе Особенно неприятные явления эта статья была довольно краткой шансы пережить встречу с этим привидением равнялись 0